Он поведал ей обо всем, что намеревался сделать, чтобы скрыть ее позор, если он будет жив, и умолял ее, если она умрет, не проклинать его памяти и не думать о том, что последствия их греха падут на нее или на их младенца, ибо вся вина лежит на нем. Он напоминал о том дне, когда подарил ей маленький медальон и кольцо, на котором было выгравировано ее имя, и оставлено место для того имени, какое он надеялся когда-нибудь ей дать, умолял ее хранить медальон и носить. На сердце, как она это делала раньше, а затем снова и снова повторял бессвязно все те же слова, как будто лишился рассудка. Думаю, так оно и было. А завещание? задал вопрос мистер Браунлоу. Оливер заливался слезами. Монкс молчал. «Завещание», — заговорил вместо него мистер Браунлоу, — «было составлено в том же духе, что и письмо. Он писал о несчастьях, какие навлекла на него жена, о строптивом нраве, порочности, злобе».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 и свое убеждение, укрепившееся с приближением смерти, что ребенок унаследует ее кроткое сердце и благородную натуру. Если бы он обманулся в своих ожиданиях, деньги перешли бы к вам. Ибо тогда и только тогда, когда оба сына были бы равны, соглашался он признать, что права притязать на его кошелек в первую очередь имеете вы, который никогда не притязал на его сердце, но еще в раннем детстве оттолкнул его своей холодностью и злобой. — Моя мать, — повысив голос, — сказал Монкс, сделала то, что сделала бы любая женщина. Она сожгла это завещание. Письмо так и не достигло места своего назначения. Но и письмо, и другие доказательства она сохранила на случай, если эти люди когда-нибудь попытаются скрыть пятно позора. Отец девушки узнал от нее правду со всеми преувеличениями, какие могла подсказать ей жестокая ненависть. За это я люблю ее теперь. Под гнетом стыда и бесчестия он бежал со своими детьми в самый отдаленный уголок у Эльса, переменив даже свою фамилию, чтобы друзья не могли отыскать его убежище. И здесь, спустя некоторое время, его нашли мертвым в постели. За несколько недель до этого девушка тайком ушла из дому. Он искал ее, бродя по окрестным городам и деревням. В эту самую ночь, когда он вернулся домой, уверенный, что она покончила с собой, чтобы скрыть свой и его позор, его старое сердце разорвалось. Наступило короткое молчание, после которого мистер Браунлоу продолжал рассказ. — По прошествии многих лет, — сказал он, — Мать этого человека, Эдуарда Лиффорда, явилась ко мне. Он покинул ее, когда ему было только восемнадцать лет. Похитил у нее драгоценности и деньги. Играл в азартные игры, швырял деньгами, не останавливался перед мошенничеством и бежал в Лондон, где в течение двух лет поддерживал связь с самыми гнусными подонками общества. Она страдала мучительным и неизлечимым недугом и хотела отыскать его перед смертью. Начато было дознание, и предприняты самые тщательные поиски. Долгое время они были безрезультатны, но в конце концов увенчались успехом, и он вернулся с матерью во Францию. — Там она умерла после долгой болезни, — продолжал Монкс, — и на смертном одре завещала мне эти тайны.